Глава двадцатая. Торжественная встреча. «Так, слышу. Крадутся, стараются не шуметь, но все равно я их слышу. И это явно не один человек. Сколько их там? Вроде восемь. Всем ли скопом идут за нами. А черт его знает, по отдельным шорохам сложно понять. Единственное, что знаю, они уже почти на нашем этаже. Поднимаются по ступенькам». Знают ли они, на каком мы этаже? Похоже, что знают, и не исключено, что тот снайпер, что лишь чудом не подстрелил меня, один из них. Кстати, нужно будет запомнить, что в окнах лучше не маячить. Хотя тут внутри комнат стоит пусть и не темень, но... Короче, разглядеть, что происходит в метрах в двух-трех от окна, снайпер не должен. «Так, они прошли площадку и начали подниматься выше, значит, все таки знают, на каком мы этаже. Что же, тогда ждем. «Легко сказать, трудно сделать. У меня прямо-таки руки чешутся, так уже хочется высунуться из проёма и дать длинную очередь по всем этим чертям. Уж сколько-то положу». «Но нельзя, нельзя, пусть поднимутся выше, пусть я даже не всех положу, а лишь часть». «Зато положу подло в спину, они даже понять ничего не успеют. Ну а те, кто выживет и поймет, откуда прилетело, почти наверняка ломанут ко мне, и тогда уже их дочистит Диса. В предвкушении боя у меня трясутся руки, но, конечно, адреналин ударил так, что, мама не горюй. Не сказал бы, что боюсь высовываться, скорее боюсь не справиться, боюсь просто бездарно слиться». Боязни смерти нет, я ведь в любом случае оживу в клоне. Но если сяду в лужу, Дисе придется туго. Более того, его могут тоже прикончить. И тогда весь его план пойдет коту под хвост. В этом мире, в этом месте умереть не страшно. Страшно возродиться без копейки денег в кармане, без средств к существованию, без оружия. В таком случае твое возрождение ничегошеньки не стоит. «Ты все равно умрешь окончательно, но чуть позже». «А я умирать не хотел и не планировал. Более того, я выжить хочу и в идеале обзавестись лутом, набрать его сдохлых маров, которые сейчас идут по нашей душе. «Все, они начали подниматься на четвертый этаж, а я не могу заставить себя высунуться». «Ну же, давай, не ссы! Тебе не нужно положить их всех, тебе нужно выбить хотя бы часть». «Положить хоть несколько, отвлечь на себя». Я таки заставил себя сдвинуться. И не поднимаясь на ноги на корточках, просто шагнул в проем, держа винтовку наготове. «Так». Трое поднимаются по лестнице выше. Еще как минимум один на напролет выше успел залезть. Вижу только его ноги. Миг, и его ноги скрылись из моего поля зрения. Он шагнул выше. «Твою же мать!» «Здесь на этаже их двое. Один стоит ко мне спиной, он всего в метре от меня. Глядит на тех, кто лезут вперед. А вот второй меня заметил». Его глаза округлились, однако среагировать вовремя он не успел. Оружие он держал расслабленно, дулом вниз и в сторону. Ему еще нужно развернуться, вскинуть свою винтовку и... Все происходит словно в замедлении». Дикий коктейль адреналина и других гормонов уже делает свое дело. Мой мозг работает на пределе. Я замечаю каждую мелочь, каждую пылинку. Для меня все словно застыло. Первая же моя очередь, причем длинная, впивается заметившему меня мару прямо в грудь. Идет дальше, вгрызается в стену, из которой сыплется пыль и мелкая крошева. Я, не снимая пальца со спускового крючка, веду ствол дальше, и пули из моего оружия летят правее. В уже мертвого Мара они не попадают, все еще потрошат стену, но я продолжаю поворачивать ствол. И вот первая пуля попадает в плечо одного из Маров, поднимающихся выше. Он начал разворачиваться на звук стрельбы. На его лице удивление, непонимание... Похоже, двое на этом этаже были оставлены как часовые. Никто не верил, что мы с Дисой засядем здесь. Они были уверены, что мы на четвертом этаже. Только этим можно объяснить растерянность Маров. А ведь, между прочим, те двое, что остались здесь, должны были контролировать входы в квартиру. Но что на деле? Один ворон считает и ни хрена не страхует товарищей, и второй все же меня заметил. Но не потому, что такой молодец, а просто потому, что в тот момент стоял лицом ко мне. К слову, у него ведь за спиной в квартире сидит Диса. Тем временем очередь из моего автомата буквально выбивает мясо из груди Мара. Ломает ему кости, крошит внутренние органы. Он дергается, пули прямо-таки прибивают его к стене, по которой он начинает медленно сползать. А я тем временем поворачиваю оружие и успеваю достать еще одного. Тот даже повернуть голову не успел. Явно понял, что дела плохи и попросту пытался забежать выше. Но не удалось. Во-первых, прямо перед ним был еще один мар, обойти которого он не смог. А во-вторых, моя пуля вошла ему в голову чуть выше шеи, и он начал заваливаться вперед на этого своего товарища. Ну а этот товарищ на лестнице оказался наиболее быстрым и пугливым. Он прямо-таки рухнул на ступеньки, чем спас себе жизнь. Моя очередь прошла намного выше него. Чик, твою же мать! Патроны в магазине кончились. А между прочим, всего в метре от меня стоял еще один Мар спиной ко мне. И какого черта я не расстрелял его первым? А, ну да. Пока бы я с ним возился, огреб бы от тех, кто был на лестнице. Бой в замкнутом пространстве вообще штука страшная. Выстрелы моментально дезориентируют. Рикошеты могут убить тебя самого. Ну а запах крови и пороха сильно бьет в нос, вызывая то ли азарт, то ли испуг. Хрен его знает, сам пока не понял. Мне не оставалось ничего другого, как тут же нырнуть назад за стену, что я и сделал». После чего бросился внутрь квартиры со всей скоростью, на какую только был способен. Даже перезаряжать винтовку не стал. И оказалось, поступил правильно. И секунды не прошло, как Мар, находившийся ко мне ближе остальных, вскочил в квартиру и дал длинную очередь в то место, где я только что находился. При этом орал он, как сумасшедший. «Совсем сбрендил, что ли?» «А-а-а, умри, сволочь! Умри! Он здесь, здесь!» Он орал так громко, что умудрился заглушить стоны и крики раненых. «Вот это да! Получается, после моего расстрела кто-то все-таки выжил. И черт возьми, я как-то совершенно забыл о просьбе Дисы стрелять по ногам, оставить в живых хоть кого-то». Я успел проскочить в коридор, влетел в дальнюю комнату и едва перешагнул порог, тут же бросился под стену. Улёгся прямо на полу, укрывшись за горой мусора. Только тогда я перезарядил винтовку. «Вали их! Вали, уродов!» Шаги врага уже были в квартире, и я прекрасно слышал еще несколько человек, идущих следом. «Да где же Диса? Какого чёрта он не стреляет?» «Они тут! Вали их! Фарш, уродов!» И тут же несколько коротких очередей, сопровождающихся криками, стонами, проклятиями. Хоть понять, кто и откуда стреляет, было вообще невозможно, я все же понял, что в игру вступил Диса. Я слышу топот в соседней комнате. Это кто? Мар или Диса? Хрен разберет. И ведь проверить никак. Можно только высунуться и поглядеть. Нет, это точно не Диса. Сидит, забился в угол. «Дышит, как загнанная лошадь, или, скорее, испуганная лошадь. Точно мар!» Я хотел уж было подняться и подойти к дверному проему, как вдруг тело, сидевшее за стенкой, подорвалось и, отчаянно бухая ботинками, ломануло как раз ко мне. Я замер. Первое, что я увидел, была нога врага, точнее, грязный тяжелый ботинок». Как-то я не сообразил, что из положения лежа да еще на такой дистанции, чтобы попасть хотя бы в корпус, мне придется дико задрать ствол винтовки и собственную голову. Но менять что-либо поздно. Времени нет. Пуля врезалась в ботинок, оставив в нем дыру, из которой тут же хлынула кровь. Вбежавший в комнату Мар завопил так, что уши заложило. Он тут же рухнул на пол, упустив свое оружие из рук и попытался схватиться за изуродованную ногу. Я был слишком взвинчен, чтобы вовремя понять, что опасности этот тип уже не представляет. Впрочем, я все же как-то сообразил, что убивать его не стоит, и пуля врезалась не в грудь или голову, а всего лишь в плечо. От нового крика я даже поморщился, настолько неприятно ударил он по ушам. Вскочив на ноги, я приблизился к поверженному противнику, продолжая целиться в него из винтовки. Тут же из коридора послышались быстрые шаги, и я направил оружие на проем, готовый встретить новых гостей. «Свои! Свои!» — раздался голос Дисы. «Свои!» — облегченно выдохнул и я, опуская оружие. Тут же в проеме появился Диса. Выглядел он озабоченным, даже недовольным, но ровно до тех пор, пока не увидел воющего Мара. «О, живой!» – обрадовался Диса. «Я уж думал, все, капец, всех постреляли!» Он тут же присел возле воющего Мара, снял с пояса коробку вроде той, что я нашел в маркете, вынул один из инъекторов и всадил его прямо в плечо Мару. Затем начал обрабатывать раны медгелем. «Мотель! Живой?» Послышалась в рации. Да, на связи, тут же отозвался Диса, продолжая лечить Мара. Мы сняли двоих на входе. Что у тебя? Сделали всех, отозвался Диса. Взяли языка. Великолепно, довольно отозвалась Рация, и тут же добавила. Факты, кот остаются внизу, будут нас стеречь. Глаз прикроет, я иду к тебе. Добро! сказал Диса. Твой стажер живой в порядке? Снова раздалось из рации. Да вроде, диса поднял на меня глаза. Тогда пусть идет вниз, поможет Матумбе лутать ту сладкую парочку, ну а потом оставшихся расчехлят. Добро, ответил Диса и повернулся ко мне. Иди вниз, там будет мужик с черной мордой, это друг. Знаю, кивнул я, я все слышал. Тогда вперед, приказал Диса, и не вздумай сфена подстрелить на лестнице. Я вновь кивнул и двинул на выход из квартиры. Черного человека звали Мундалабай, и трупы убитых маров он осматривал так, будто делает это каждый день. Впрочем, уверен, что на самом деле так и делает. Действовал он сноровисто и профессионально, ни один карман не пропустил, выпотрошил все подчистую, причем даже не побрезговал снять рюкзаки и разгрузки с тех, на ком они были. Хотя нет, вру. Уже на нашем этаже с трупа разгрузку он снимать не стал. Она была просто непригодна к дальнейшему использованию, вся изрешеченная. «Кто стрелять так?» — хмуро спросил Мундалабай, ткнув пальцем в лежащее тело. Я поглядел на труп. Похоже, это тот, которого я пришел самым первым. Я, наверное. «Плохой стрелять!» — проворчал Мундалабай и пожевал губами. «Надо голова, бах, тогда хорошо!» «Почему тогда хорошо?» В принципе, ответ мне был мало интересен, но спросил я скорее для того, чтобы отвлечься от собственных ощущений. Тут воняло кровище и порохом, и даже дерьмом. От вида раскинутых мозгов на площадке, измазанных в кровь стен, меня слегка тошнило, но я держал себя в руках, потому и устроил диалог, хоть немного отвлечет. «Голова бахмара мертвый, одежда и лут целый» пояснил Мундалабай. «Куда такое разгрузка?» «Не носить, не продать!» Он ткнул в меня своим черным пальцем. «Плохой стрельба!» «Радуйся, что гранату туда не закинул!» Сказал я и тут же спохватился. «Вот ведь черт! Действительно же можно было так поступить! Их бы там всех накрыло бы, хотя выживших могло и не остаться! Да не, какой-нибудь везунчик да остался бы!» «Граната хорошо!» — ответил меж тем Мундалабай. «Граната, бах! Мары уезжать на небеса! Мы патрон не тратить!» Ого! И разгрузки все будут подранные!» — хмыкнул я. «Но пушки, может, целый!» — пожал плечами Мундалабай. «Они и сейчас целые, но ты ко мне из-за одной разгрузки прицепился!» «Умей стрелять правильно!» — нравоучительно произнес Мундалабай. «Обязательно в следующий раз буду стрелять так, чтобы не продырявить ничего и не заляпать кровью», — пообещал я. «Молодец! Так и делать!» — похвалил меня чернокожий лутер. «Вот интересно, он вообще иронию не понял?» «Пока Мундалабай обыскивал трупы, я таскал все найденное в одну кучу. К моей печали лута у них оказалось не так, чтобы и много. В основном оружие и патроны. Налегке шли сволочи. А жаль!» Пока мы занимались мародеркой из квартиры, где находился раненый, доносились вопли. Пытают они его что ли? Мы с Мондолабаем успели закончить свою работу. Даже более того, Мондолабай уже поделил все найденное. Сначала забил свой рюкзак, затем мой. Сбегал к товарищам вниз и затарил их рюкзаки. Даже сгонял в квартиру, где пытали пленного, и притащил рюкзак Дисы Строгова, заполнив и их тоже. Впрочем, заполнить это не то слово. У каждого из нас рюкзаки оказались полупустыми. Однако у каждого что-то там было. Кому-то достались рюкзаки или разгрузки, кому-то оружие с патронами. Мне вот, к примеру, достался побитый жизнью отбойник и три магазина к нему, а также не менее поношенного вида дробовик и две коробки патронов. Насколько я понял, они весьма дерьмовые. Мундалабай брезгливо откинул их, когда нашел. «Засранец! Сам брать не захотел, а мне сбросил! Как в мусорник!» «Вот интересно, Диса знает, как поделил Мундалабай, добытое. «Как по мне, это не совсем честно, ведь шестерых положили мы с Дисой. Уж я-то точно троих снес. Так чего мне только лут одного-двоих из них? Да и то не весь. Разгрузки, к примеру, мне вообще не достались». Закончив работу, мы оба ушли в соседнюю отпыточную квартиру, и там развалились на полу. Мундалабай достал нечто напоминающее курительную трубку, принялся деловито забивать ее странного вида рыжим табаком. «Бедный Том накуриться не может!» — хмыкнул я. "Мондалабай, Не Том!» — поправил меня чернокожий и продолжил неторопливо заниматься своими делами. Что-то ответить я не успел, так как послышались шаги, и в комнату вошел Диса. Пить есть? спросил он. На! Мундалабай достал из своей разгрузки энергетик и передал Дисе. Банка открылась с громким шипением, и Диса тут же выпил ее за один раз одним мощным глотком. А, -а, -а хорошо! Диса смял банку и швырнул в угол. Что там, как дела? спросил я. Хреновые дела признался Диса. «Чего так?» — удивился я. «Они те мары пришли!» «В смысле не те?» — не понял я. «А вот так, не те!» — повторил Диса и ухмыльнулся. «Это неправильные мары, и они несут неправильный лут!» Ни хрена не понял, если честно!» — признался я. «Мы ждали баронских!» — ответил Диса уже серьезно. «А приперлись люди беса! Мне они нахрен не надо!» «А разве с бесом ты не воюешь?» «Воюю!» – кивнул Диса. «Но проблемы сейчас с бароном. Плюс то, что ты рассказал про контрабандистов, очень интересно. Хотелось бы с баронскими на эту тему пообщаться». «А этот?» – я кивнул в сторону двери. «Что, вообще ни хрена не знает?» «Бес отморозок!» – покачал головой Диса. «И в банде у него такие же, конченые. Никто с ними дел иметь не хочет и не будет». «У них ведь в голове каша, что выкинут через час, завтра, через неделю, одному богу известно». «Так что толку с них, как с козла молока?» «Жаль», — вздохнул я. «Да чего уж», — хмыкнул Диса. «По большому счету, эта ловушка была не столько для того, чтобы языка взять, сколько немного проредить банду барона. И, кстати, тебе-то чего жалеть? Тебе фартануло. На!» Он бросил мне нечто напоминающее кошелек. Я поймал предмет на лету и удивленно уставился на него, а затем на Дису. «Это что? Визитница или что-то вроде того?» — ответил Диса. «Загляни внутрь». Я открыл визитницу. Внутри она была просто забита карточками. «Это что?» — спросил я. «Ключи!» — пояснил Диса. «Отчего?» «А хрен его знает!» — пожал плечами Диса. «Надо будет проверять!» «Ну откуда вообще эта визитница?» «Да с твоего друга, которому ты ногу прострелил», — ответил Диса. «Так что считай, тебе сегодня повезло». «Что, дорого это стоит?» — я потряс визитницей. «Даже не думай продавать», — пригрозил мне Диса пальцем. «Эта штука может вообще бесценна. того и приныкал. А то знаю, Мондалабая». «Моя все честно», — буркнул тот. «Не спорю», — согласился Диса, — «но тут молодой заслужил. Взял ведь языка». Мундалабай просто пожал плечами, мол, мне все равно. Заслужил, и ладно. Похоже, он-то как раз ценности в найденные вещи абсолютно не видел. Вот оружие или рюкзак, или уж тем более разгрузка — это нужный и полезный трофей. А ключи эти все? У тебя в руках ключи и карты доступа, — меж тем продолжил объяснять мне Диса. «Куда?» — пока не знаю. «Но вполне может оказаться так, что там можно найти массу всего интересного, понимаешь?» «Кажется, да», — кивнул я. «Но как узнать, откуда они?» «В том смысле, что открывают и где это самое «что» находится?» «Я ж говорю, будем проверять», — ответил Диса. «Поспрашиваем, поузнаем». «Но, похоже, этот карты с дохлых слепней собирал». «Вполне возможно, что какой-нибудь военный склад, к примеру». Диса забрал у меня визитницу, поковырялся в ней и извлек из нее одну карту небесно-голубого цвета с номером 2.06. «Вот откуда это, знаю!» — он передал ее мне. «И откуда?» — спросил я, рассматривая карту. «Ничего необычного, карта как карта». «Есть в северной части города общага, я бы даже сказал, дом с квартирами для специалиста форматеха. А ключ этот от подъезда и квартиры. Думаешь, там что-то ценное?» «Обязательно!» — кивнул Диса. «Это ж хата специалиста. Как минимум можно оттуда спереть пищевой принтер. Уж он у специалиста однозначно есть». Зуб даю, что те, кто жил в том доме, в столовке общаги вместе с заводскими рабочими не жрал. «Ты был, что ли, в этом доме?» – поинтересовался я. «Ага, был», – кивнул Диса. «Двери все металлические, хрен залезешь. Да и досталась мне карта хреновая, мягко говоря». «Почему хреновая?» – удивился я. «Оказалось, что она от квартиры начальника смены. Ни хрена не специалист». И как ему только квартиру там дали. Ушлый тип. «И что, прям ничего ценного там не было?» — спросил я. «Ну почему? Кое-чего было», — ответил Диса. «Но хотелось бы побольше. А еще туда сходить? Я ведь сказал, в подъезд бы мы попали, но в квартиры, если нет карт, нет. Да и вообще, я свою карту профукал. Как так? А вот так». Убили вреди, и все мое добро вместе с картой ушло какому-то уроду, пояснил Диса. Так пойдем и эту обчистим, я махнул картой. Нет, у меня пока другие планы. Барону вальнуть. В том числе, кивнул Диса. А вот ты вполне можешь сходить. Ну, когда опыта немного поднаберешься. Окей, согласился я. Честно говоря, идти к черту на куличке в гордом одиночестве мне совершенно не хотелось. Лучше уж Дису подождать. Мы дернулись от неожиданности. «Ну вот», — вздохнул Диса, — строго, похоже, допрос закончил. «И что теперь?» — спросил я. «А теперь все. Домой!»